Глава вторая. Подлетая к главному входу в Академию, я с силой сжала руль самоката. Ох, надеюсь, за то время, что меня не было в Академии, тут не произошло никаких радикальных перемен. Леди ректор, стоило мне приземлиться, как к нам из здания Академии выбежал магистр Хевисандр. Ждет он меня тут каждое утро, что ли? Вообще-то я уже не ректор, проворчала, спешиваясь с самоката. Ваше высочество, Синекожий мужчина в корызни на меня посмотрел. Вы до сих пор официально числитесь ректором академии, так как леди Айтаре уже покинула пост, на котором вас замещала, а лорд Таре до сих пор ещё не занялся делами академии, огорчил он меня. Я нахмурилась. "Допустим", всё же кивнула. "И что от меня теперь требуется? Леди, вы же проведёте сегодня занятия у боевого факультета?" С поклоном спросил он. Студенты вас так ждали. «Проведу», — ответила и посмотрела на время. До занятий еще оставалось минут пятнадцать. «Это все?» — уточнила. «Леди, там у господина Досега скопились некоторые ведомости, которые надо подписать. Артефакторам, опять же, материалы нужны. Чуть виновата», — говорит он. «После лекции буду в кабинете», — бросила я магистру. И под одобрительным взглядом леди Сереи Вновь поднялась на самокате вверх. Студенты боевого факультета меня уже ждали у входа в аудиторию. Леди все низко склонили головы, едва я вступила на каменный пол. Что сегодня будем делать? Я закрыла дверь и вошла внутрь. Будем смотреть фильм или заниматься физической подготовкой? Фильм, хором сообщили мне ребята. Да, знатная их тут бабушка лорда загоняла. Я кивнула и прошла к столу. уда был поставлен проектор, в который я еле умудрилась втиснуть магическую батарею. Вторая ушла в ноутбук. Вот и отлично. Я включила приборы и принялась ждать, когда всё загрузится. Следующее занятие будет по боевой подготовке, сообщила я притихшим студентам, которые расставляли стулья так, чтобы всем было видно появившееся на стене изображение. Согласны? Конечно. от души сообщил мне ближайший эльф и поставил стул для меня. «Леди, вы сегодня великолепно выглядите!» Вдруг выдал он. Я нахмурилась и, обернувшись, посмотрела на парней. Все, как один, отвели от меня взгляды. Не поняла. «Спасибо, конечно, но к теме занятия это не относится». Дернула я плечом и села за стол. Перебрав имеющийся у меня видеоряд, я решила показать оружие из человеческого мира. Но специальных фильмов у меня не завалялось, к сожалению. А вот художественных... Я быстро щелкнула на фильм «В бой идут одни старики». А что? Оружие там есть, самолеты, люди и даже имеется лошадь. А этих животных тут водится мало. Студенты смотрели фильм с замиранием сердца и открытыми ртами, в некотором было откровенно страшно. Две девочки зашмыгали носами и начали в голос завывать. К концу фильма к ним присоединились и парни. Да и я сама сидела с красными глазами, выключая технику, и мы приходили в себя в тишине ещё минуту. Это человеческое оружие? прервал с хрипа тихий голос. Да, кивнула и всё же повернулась к своим ученикам. Но фильму уже много лет, а события, что в нём показаны, так вообще произошли около 80 лет назад. С тех пор многое было усовершенствовано. «Это было на самом деле?» – ужаснулся здоровый оборотень, сидящий сбоку от меня. «Это лишь малая часть из той войны». Вздохнула. «Я-то на этих фильмах выросла, да и в школе учили». «Но если вы решите силой заставить людей что-то делать, то готовьтесь получить вот такую реакцию», – кивнула на уже пустую стену. «В технических мирах люди умеют многое». Студенты выходили из аудитории молча и выглядели... пришибленными какими-то Ты их тут била, что ли? Пропустив их, вошла леди Серея. Фильм смотрели. Отмахнулась я, собираясь с мыслями. Ну-ну, не поверила она. Я все дела сделала, поэтому возвращаюсь в вахт. Зашла вот к тебе предупредить. Через 10 минут я уже приземлилась у приёмного кабинета ректора. Вошла. Поздоровалась с Дасегом. Леди, магистр Хивесандр заходил несколько минут назад. Спрашивал, что делать с маленьким орком, которого вы привезли четыре дня назад. Подскочил с места парень. Я дохмурилась. Его же вроде бы в потеряшки должны были записать. Пусть магистр зайдет ко мне. Решила, что придется разобраться в этом вопросе сразу. Бумаг скопилось много. Кажется, бабушка лорда Торре не утруждала себя бумажной волокитой. и предпочитала теранить магистров и студентов своим личным присутствием на занятиях. Но только я занялась бумагами, как ко мне постучался досек, который сообщил, что магистр с орком явились и ждут в приёмной. "Пусть заходят", махнула я рукой. Магистр Хивисандр втащил Юмека за руку в кабинет и силой усадил того на стул. Орк выглядел слегка пришибленным. "Что случилось?" отложила я ручку в сторону. Леди, этот молодой человек серьёзно повредил оранжерею в южной части академии. Деканбо его во факультета недовольно сложил руки на груди. Я не думал, что Лиана сможет так сильно увеличиться в размерах и начнёт душить все остальные растения, тихо прошептал Юмеко. А ещё этот молодой человек зашептал рану на пальце однокурсницы так, что палец раздулся и стал в 3 раза больше. всплеснул он руками. Но в учебнике было именно это заклинание. Подросток упрямо смотрел в пол. Так магические потоки надо было вплетать по нисходящей, а не так, как ты сделал. И вообще, кто тебе разрешил применять магию на разумных, если ты ей ещё не овладел? Разошёлся магистр, потрясая руками. Я думал, надо практиковаться, Юмик шмыгнул носом. А я по барабанил пальцами по столу. Магистр Хивесандр, отправьте-ка его пока в группу зельеваров. Ну тех, которые из растений всякие целебные снадобья готовят. Решила я провести эксперимент. Но ну, вот не верю я, что юмек такой безрукий. Пока мы находились вдали от цивилизации, он вполне себе справлялся со множеством дел и ни разу не оплошал. Не мог же он за пару дней стать криворуким неучем. Когда магистр увёл юного орка Я снова принялась за бумаги. Господи, да кто же это из артефакторов решился заказать почти тонну лунного серебра? Надо бы уточнить этот момент. А ведь ещё с Яэль надо поговорить по поводу её возможного переезда в Хельф, если третий сын владыки согласится на это. Столько дел, столько дел. И я не сразу отреагировала, когда за спиной распахнулось окно. Неужели снова принцесса Яе принесло? Так и будет стоять и пыхтеть за моей спиной, пока я высчитываю, сколько именно нужно редкого метеоритного серебра на одну лекцию. У нас же здесь академия, а не оружейный завод. Примерно рассчитав, я вздохнула. Сто килограмм надо было на год. Куда магистры решили излишек девать, я не знаю. Но если себе в карман, я и думать забыла о визитёре, который наведался в кабинет, а потому, когда кто-то тихо кошлянул, Я подпрыгнула на месте и немедленно обернулась. Принц Най стоял за моей спиной и тяжело опирался на подоконник. Ой, он-то что тут делает? Вылечился уже, что ли? "Здравствуйте", смутилась я. "Что ты здесь делаешь?" прошептал он. Видимо, от злости подоконник под его ладонями начал крошиться. Я нахмурилась. "Я здесь работаю". Я поднялась на ноги. И сложила руки на груди. Вы ещё не здоровы. Ваша бабушка отказалась ректорствовать, так что разруливать дела академии на данный момент приходится мне. А ещё я преподаю человековедение у боевых курсов. Лорд тяжело вздохнул и медленно опустился на пол. Это он чего? Помирать на работу пришёл? Я освобожу тебя от должности. Принц на тяжело сглотнул и отвёл от меня взгляд. Да щас, фыркнула я. А работать у вас кто будет? Вы пока не в состоянии даже себя на ногах держать, не то что академию управлять. Нет уж. В себя придёте, потом и поговорим. Ох, кто бы знал, чего мне стоило сейчас банально не разряветься. И хорошо, что я вовремя разозлилась. Решил от меня избавиться, значит. Не выйдет. Я уже для себя всё решила. Так что, леди Ирфасте, точно данный мужчина не достанется ни при каких условиях. Хотя Сейчас она мне уже не соперница. — А потом ты уйдешь? — поднял он голову. — А куда? — полюбопытствовала я. Лорд, не поднимающий, на меня посмотрел. Я скривилась, придется объяснять. — Вот смотрите, я сейчас живу в вахте в вашем доме. Пока вас не было, я бы взвелась титулом, фрейлинами и теми, кого и оставить-то без присмотра не смогу. Если переезжать в Белый дворец, в темные покои, то мне придется тащить с собой Марга, это мой повар, моих фрейлин, две из которых совершенно не светские леди, мою подопечную Александру с собакой, орка Юмека, который сейчас принят в академию под мое честное слово. Если я их всех притащу под крышу владыки, вряд ли он обрадуется. У дедушки в поместье Арни вообще негде нас всех поселить, если только на землю возвращаться. Но туда тоже нельзя. потому что марги у нас не живут. Мужчина слушал меня с непроницаемым лицом, по которому можно было только прочитать: когда ж ты всё успела-то? А если я куплю вам дом в любом месте Межмирья? После пяти минут молчания выдал лорд. А смысл? скинула я брови. В доме в вахте вы и так не появляетесь. Кстати, если я куда-то отправляюсь, то господина Сихто я заберу с собой. Он у вас там не выживет. Один без должного присмотра. Предупредила. Принц Най долго смотрел на меня нечитаемым взглядом. «Зачем тебе это?» — вдруг спросил он. «Потому что никого нельзя бросать просто по своей прихоти», — насупилась я. Лорд Таре опустил голову и кивнул. Затем неловко и с явным усилием поднялся на ноги. Отворил окно и подозвал ветер, который унес его из кабинета. Пожав плечами, я закрыла окно и снова принялась за работу, которую никто не отменял. К вечеру я устала так, что сил на глупые мысли не осталось совсем. Вся память в мозгах была занята бесконечными ведомостями и накладными, которые мне подсунул магистр Хивесандр. "Мда, мне срочно нужен ещё один помощник, который всё же будет разбираться в этих магических реалиях больше, чем я". Дома меня уже ждали собранные вещи, в объёмных сумках. А растерялась я и куда? ткнула я пальцем в гору посреди гостиной. Леди Сарае как раз вышла из столовой. А, та милочка, мы тебя уже заждались, улыбнулась она. Твой демон отказался нас кормить ужином без тебя. А нам, с леди Яэль, уже пора отбывать в хэлл. В хэлл? опешила я. Най выдал мне бумагу, в которой разрешил мне поуправлять техномагической компанией. А так как я сама в этом вопросе ничего не понимаю, то Яэль поедет со мной. Ты не переживай. Мы туда отправимся всего на месяц, пока я не найду в том мире грамотного управленца. Кстати, твое платье для балла доставить сразу во дворец. Яэль я отпущу на данное мероприятие, ведь тебе неприлично будет там появляться Бессвит и Фрейлин. Поджала она губы, так что сразу стало ясно, что сама она в Белый дворец точно не ногой. — Угу! — опешила я о таких новостей, так как не думала, что данный вопрос лорд Таре разрешит так быстро. — А больше ваш внук ни о чем не говорил? — Мы разговаривали только про корпорацию, — пожала плечами Серафима и нетерпеливо посмотрела в сторону столовой. — Идем, Томила, тебе тоже пора подкрепиться. После ужина леди Ай Таре Прихватив с собой мою фрейлину и свой багаж, отбыла через портал в подвале дома. Я же отправилась в небольшую, но уютную библиотеку, где устроилась наедине здесь с книгой о полезных свойствах камней межмирья. Эх, жаль, что множество моих книг осталось в покоях лорда Таре, преподавательской башни академии. Да чего здесь спряталась? Минут через 20 ко мне заглянула Рамина. Я тебя в твоей спальне искала, а ты здесь оказалась. Она плюхнулась в соседнее кресло. Ты как? вдруг спросила она. Я вздохнула и отложила книгу в сторону. Наверное, хорошо, что у меня такая подруга есть. Вот только не знаю, призналась честно. Лорд Тарес сегодня заглянул в свой кабинет, а я там с документами работала, которые магистр Архивесандр подкинул. И что? нетерпеливо спросила Рами. когда я замолчала. И ничего. Я сжала пальцами переносицу. Он не хочет, чтобы я жила здесь в вахте. Дом, наверное, жалко. Хотел мне другой купить, но я отказалась. Мне кажется, что он уже не знает, как от меня избавиться приличным способом. Да, протянула ведьма. Что ж всё так плохо-то, а? Ты же его спасла. Должна же у него по отношению к тебе быть хоть какая-то благодарность. Он, наверное, и благодарен. пожала я плечами. Он в этот раз мне даже не хамил. Рамина встала с кресла и прошлась по небольшой комнате взад-вперёд. Слушай, а если его заколдовать? Или зелье любовное сварить? Или вдруг начала она перечислять варианты, которые позволят охмурить лорда Таре. Никаких любовных зелий не надо, поморщилась я. Да и не будет он их пить. У него кольцо на руке такое же, как у меня, а оно определяет гадость в виде. И вообще, я, может быть, хочу, чтобы меня полюбили по-настоящему, а не это вот все. И как он тебя полюбит, если вы встречаетесь раз в несколько дней, и он каждый раз пытается тебя отослать куда-нибудь подальше?» Рамила уперла руки в бока. «Не знаю. Попробую просто работать в академии и иногда бывать в поле его зрения». Прикинула перспективы. «Что ж у вас все так сложно-то?» – всплеснула она руками. «А у вас с Леопсом? Просто, что ли?» фыркнула я. Лео мне не муж. И вообще, он никогда ничего такого не предлагал. Она вдруг сильно покраснела. Но смотрит он на тебя как кот на сметану, заметила я. Да и ты иногда взглядать от на него отвести не можешь. Не могу, Рамия вдруг всхлипнула. Ну ё-моё. Я-то думала, что это я одна такая, депрессивная. А толку-то? Он потомственный аристократ. очень небедный, даже с учетом смены рода. А я кто? Никому неизвестная ведьма, пусть и сильная, но без статуса и денег. Ничего у нас с ним не может быть, так что лучше смириться и найти себе кого попроще. Я покачала головой. Но ведь сейчас ты фрейлина принцесса. Это же тоже какой-то статус, житположила я. Фрейлиной меня ты сделала, а не я сама добилась. Рамина вытерла лицо от слез и И через силу улыбнулась. «Ладно, прорвемся как-нибудь». «Да, и у кого из нас жизнь веселее?» «Так просто и не разобраться». Утром я привычно отправилась на самокате в академию. У меня сегодня было два практических занятия по человековедению, где студенты должны были продемонстрировать свои успехи в изучении человеческого тела, а именно, где слабые стороны того, кого нужно нейтрализовать». И вообще, человеческие приемы работали и на других расах. Так что изучать все пришлось комплексно. Студент ургатных, то, ну что вы делаете? Подошла я к высокому эльфу. Вы же прекрасно знаете, где у оборотни сухожилие. Ткнула я в сторону лохматого студента, которого и надо было нейтрализовать. Оборотень улыбался, понимая, что тощему эльфу будет очень тяжело повалить его на пол. «Я не нашел их под шерстью», — растерянно ответил изящный парень. «Вам и не надо искать их под шерстью. Вам надо знать лишь направление. Я дошла до оборотня и сделала ему быструю подсечку, через которую тот успешно перепрыгнул. Все же оборотня куда быстрее людей. Но так как я в это время дернула парня на себя, то он не удержался на ногах и завалился на одно колено. Видели?» — повернулась я к студентам. Если рассчитать точку опоры и знать, где находится центр тяжести каждого существа, то повалить можно любого. А можно ещё раз мне показать? Я что-то не очень понял, почесал ухо лохматый воспитанник академии. Пришлось показать ещё раз, медленнее. И обертян при падении в этот раз едва не повалил меня на пол вместе с собой. Мне удалось в последний момент отпрыгнуть в сторону и перекатиться. Я ещё на ноги встать не успела, как в зале послышался тихий вскрик и хруст. "Стоп!" рявкнула, ещё не до конца понимая, в чём дело. А когда поняла: "Лорд Таре, вы не могли бы отпустить моего студента? Не то он скоро кони двинет, если вы его так за горло и будете держать". Вмешалась я в процесс убийения несчастного оборотня. Лорд, сам еле стоящий на ногах, неохотя подчинился. Он едва не задел тебя, сообщил принц. Я это предвидела, поэтому я ушла с линии падения, кивнула я и покосилась на откашливающегося после незапланированного вмешательства ректора Оборотня. И часто на тебя студенты нападают? не отстал лорд. Я вздохнула. Это практическое занятие, так что мне в любом случае приходится взаимодействовать со студентами, заявила и краем глаза заметила, что эти самые студенты вжались в стены. «Лорд-ректор, вы решили остановить наше занятие?» — решилась спросить. «Нет», — покачал он головой, — «но на обед я буду ждать вас в столовой». Опять? Я, нахмурившись, проводила взглядом медленно удаляющегося мужчину и повернулась к студентам, видок у которых был тот еще. «Так, ладно», — хлопнула в ладоши. А теперь разбейтесь на пары и отработайте прием, который увидели. — С удушением? — робко спросила девушка, что выглянула сейчас из-за широкой спины орка. Я только глаза возвела к потолку. И что мне делать, если лорд Торей решит каждое мое занятие таким образом срывать?